ЭПИЛОГ. ПОЛГОДА СПУСТЯ Хейзл отдыхала в тени бунгала, но все равно сидела в огромной широкополой шляпе и рубашке с длинными рукавами, потому что с таким солнцем шутки плохи. Она не сомневалась, что в любом случае обгорит. Они провели на Арубе уже почти неделю. Это самый долгий отпуск в жизни Хейзл. Ведь Мелинда настояла взять две недели — когда она попросила всего несколько выходных. «Ты это заслужила, дорогая», — сказала она по телефону. «Конечно, возьми отпуск». И хейзел взяла. Ей пришлось это сделать после уговоров Ноа, заверения от Алекс в том, что все под контролем, и обещаний Энни и Джинни, что они будут каждый день проверять книжный магазин и докладывать ей. Затем она смахнула пыль с паспорта, который использовала лишь раз для поездки к Ниагарскому водопаду, собрала вещи и отправилась вместе с Ноа в островное приключение. После недели на Арубе они планировали навестить Майкла, племянника Ноа, а потом вернуться в Дрим-Харбор. Ноа безумно любил малыша, и их встреча должна была стать уже пятой с тех пор, как в марте он появился на свет. Конечно же, Хейзел нравилось видеть Ноа с младенцем на руках. Это было почти такое же сексуальное зрелище, как и швартовка лодки во время шторма. Но Ноа заслужил отдых после работы, проделанный с хижинами под съем. Благодаря инвестициям его отца город согласовал продажу. Ноа нанял архитектора и строительную бригаду и всю зиму работал, чтобы подготовить дома к приему гостей. Он добился больших результатов, но предстояло сделать еще много всего. Хейзл нравился ряд аккуратных пляжных домиков, но больше всего ей нравилось, как Ноа ими гордился. Она отпила фруктовый коктейль, не сводя глаз с игуаны, которая подкралась к ее шезлонгу. «Мне не нравится, когда они так близко». Она подтянула ноги к груди, пока Ноа пытался прогнать ящерицу от их бунгала. Маленький зеленый монстр смотрел на него, совершенно не впечатлившись тем, как Ноа размахивал руками. Ноа откинулся на спинку шезлонга. Сомневаюсь, что она подберется еще ближе. Хайзл хмыкнула. «Значит, ты сражаешься только с чайками?» — подколола она его. «Если эта тварь взлетит, я непременно возьмусь за дело». Ноа развалился на шезлонге, красуясь с загорелой грудью. Хейзл, не сдержавшись, протянула руку и провела по его новой татуировке, сделанной над сердцем, в виде маленькой книжки с выведенными на ней буквами ХК плюс НБ. Но перехватила ее руку и поднес пальцы к губам. Хейзл улыбнулась. «Это мой любимый отпуск!» Но ответил довольным мычанием. Хейзл почувствовала, как оно, вибрация, отдалось в ее ладонь. «А знаешь, что станет поводом для хорошей истории, которую мы сможем рассказать по возвращении домой?» — спросил он, не открывая глаз. «Что?» Они уже выполнили целый список. Занимались подводным плаванием над местом кораблекрушения, где, по убеждению Хейзел, водилась настоящая эскадра акул и, наверное, несколько пиратов-призраков. Объелись креветками, но ввязался в драку с пеликаном, а ещё выпили больше веселого пунша, чем было рекомендовано во время морской прогулки. И это не говоря обо всех историях, которыми они никогда ни с кем не поделятся. Например, о том дне, когда вообще не покидали комнату. «Если мы здесь поженимся». «Стоп! Что? Поженимся?» — взвизгнула хейзел Казалось, даже игуана была удивлена. Но повернулся к хейзел с озорной улыбкой. Да, поженимся, но. скажи, что станешь моей женой, Хейз. Он прищурился от солнца, отчего в уголках его глаз появились морщинки. Его волосы отливали медью и золотом, а улыбка могла посоперничать с ними в ослепительности. Он был так красив, что у нее защемило сердце. Его женой! «Будет весело, обещаю. Но я...» Он сел, спустил ноги с края шезлонга и взял ее за руки. «Хотя иногда, конечно, будет совсем не весело. Порой будет скучно, ты будешь на меня злиться, а временами и я на тебя. Но, Хейс, все равно мы будем вместе навсегда. Ты хочешь этого?» От его озорства, ухмылок и непринужденности которые так хорошо давались Ноа, не осталось и следа. Теперь он был искренним, милым и серьезным, и в этом тоже был хорош. Хотела ли она этого? Хотела ли быть с ним всегда? Быть партнером по приключениям и напарником по чтению? — Да, конечно, хочу. Да! — Ноа издал такой громкий вопль, что напугал Игуану и нескольких загорающих неподалеку, а потом обхватил лицо Хейзл ладонями и поцеловал. Страстно, крепко и по-настоящему. Когда Ноа отстранился, она смеялась и плакала одновременно. «Купим кольцо, какое захочешь», — продолжал он. «И я подготовил все документы, все постелировал и узнал, что значит это слово». Можем пожениться прямо здесь, на пляже, если хочешь. Но по-прежнему держал ее лицо в ладонях и теперь смахивал слезы с ее щек. Его глаза искрились от радостного волнения, любви и счастья. И хейзел поняла, что жизнь с Ноа будет наполнена хорошими историями. А это непременно станет ее любимой. История о том, как она вышла замуж за лучшего друга на тропическом острове и обещала любить его вечно. Такую историю будет трудно превзойти, но у них впереди вся жизнь, чтобы попытаться.